Глава 24 Когда взорвался второй фургон с охраной, Хорст Вагнер решил, что работа закончена. Однако люди Спироса продолжали стрелять, и, наконец, он увидел в кого. Три человека успели выскочить из последнего фургона, и теперь поднимались по противоположному склону. Вагнер приник к окуляру, но беглецы укрылись в кустарнике, прежде чем он сумел прицелиться. Вагнер раздраженно сплюнул, но решил подождать. Очень часто случалось, что ускользнувшая добыча проявляла любопытство и подставлялась во второй раз. Хорст приник к окуляру прицела и посмотрел на кусты, в которых скрылись трое охранников. Ему показалось, будто одна из веток слегка шевельнулась. «Вагнер!» — послышался из рации незнакомый голос. «Вагнер слушает». «Ты чем там занят? Ты видишь этих зевак?» «Прошу прощения, сэр, но я не знаю, кто вы. Мной командует Спирос». «Я тот, кто платит Спиросу, и мне кажется, что я ему переплатил. Поэтому с тобой я говорю лично. Вот тебе приказ. Ни один свидетель не должен отсюда уйти. Ты понял?» «Да, сэр, я понял. По 500 кредитов за каждого». «Спасибо, сэр», — улыбнулся Вагнер. «Сейчас сделаем». Он снова взглянул через прицел на дальний конец шоссе. К нескольким уже стоящим там машинам подъезжал раскрашенный автобус. «О, да тут одних премиальных на 30 тысяч», — сказал себе Вагнер. Он хотел открыть огонь немедленно, но потом решил сначала еще раз осмотреть кусты, где скрылись трое охранников. Почти сразу опытный глаз снайпера обнаружил наблюдателя. Тот выглядывал всего на треть головы, оставляя на поверхности только бинокль. Но вагнару было достаточно и этого. В небе нарастал гул шаттла. Вагнер подумал, что когда крузовик приземлится, он закроет всю видимость, и тогда, возможно, придется менять позицию. Высунув от старания кончик языка, он навел перекрестие точно на бинокль и плавно нажал курок. Отлично, теперь займусь остальными. Вагнер перевел взгляд на шоссе. Из остановившегося автобуса начали выгружаться пассажиры. Многие из них держали в руках фотокамеры. Пассажиры задирали головы и указывали друг другу на приближающийся шаттл. Снайпер прицелился и аккуратно снял рослого толстяка, стоявшего дальше всех. Вагнер знал, что в случае с групповой мишенью нужно начинать с периферии. Чем позже остальные что-нибудь заметят, тем проще выполнить работу. Раз, два, три, упало еще трое. Клац, магазин опустел. Досадно. Вагнер, не глядя, быстро сменил рожок и снова взглянул через прицел. То, что он увидел, поразило его. Люди метались, кричали и залезали обратно в машину и автобус. «В чем дело? Они не должны были», — подумал Вагнер, — и вдруг заметил, что земля на обочине дороги взлетает фонтанами, наводя ужас на убегающих зевак. — Спирас, ты идиот! — в сердцах выругался Вагнер, и, как оказалось зря, стрельба велась с другой стороны, оттуда, где он подстрелил наблюдателя. Вагнер попытался разглядеть стрелка, но тот выбрал наилучшую позицию, и определить, где он прячется, было невозможно пришлось вернуться к своим баранам. Когда хорст снова посмотрел на шоссе, по крайней мере 15 тысяч его премиальных уезжали в туристическом автобусе. От досады Вагнер не сразу попал в водителя последней легковушки, и это рассердило его еще больше. Итак я выбил премиальных только на 4000, подумал Вагнер и болезненно поморщился. Опускавшийся на шоссе гигантский шаттл оглушительно ревел и поднимал тучи песка и пыли.